Глава двадцать 28. Сиди тихо, но не отключайся. Перелез я царю, сунул ноги в тапки и выскочил на кухню. На мое счастье, Дмитрий был там. По обыкновению, уткнулся в свой ноутбук. Сыр! донесся до меня боевой клич, а следом зазвучала знакомая мелодия. Похоже, наш хакер подсел на старый мультсериал Про спасателей. Двух бурнуков, двух мушей и мух разведчика. Хорошо, я понимаю. Зрелище затягивает. Когда сериал показывали у нас по телевизору, я уже вышел из детского возраста, но все равно старался не пропустить каждую новую серию. Запоздало завидую Чипу и Дейлу. Эти братья были ровесниками и в любое время могли поиграть друг с другом, в отличие от нас с Лёвкой. Проблемы? Дмитрий торопливо убрал мультик с экрана. Могу я помочь? Петруша был, конечно, не в себе, но голоцунацами не страдал, и обострения у него случались лишь в полнолуние, до которого было далеко. Значит, там и впрямь происходит нехорошее. Как и положено царю-реформатору, мой бывший сосед любит строить людей и давать им указания. Все полгода, которые я провел в психушке, я учил царя сидеть тихо и не нарываться. Но теперь, наверное, активная натура преобразователя взяла свое». Надо было спешить. Не вдаваясь в детали, я изложил Дмитрию задачу: найти мою клинику, вывести на экран картинку, ждать дальнейших указаний. И пока наш хакер колдовал над клавиатурой, усмиряя чей чит спутник, я опять вышел на связь с царем. — "Ты где сейчас находишься?" спросил я, Надеюсь, в укрытии. Драматическим шепотом Петруша доложил мне, что усвоил Заветы Сунь-Цзы, половину искусства войны. Это мастерство маскировки. Поэтому он на заднем дворе прячется за мусорными баками. Те, однако, воняют так архипаскудно, что если я вскоре не приеду, спокойное величество прервал я императорский стенание. Полдело сделано. Я уже понял, где твоя фортеца. Не надо лишних подробностей, побереги силы. Обещаю, от вони ты не умрешь. Ответь мне на второй вопрос: где сейчас эти двое, далеко от тебя? Все тем же шепотом Царь ответил, что оторвался от преследователя где-то в районе Клумбы, с памятником в Глафири. Теперь он сам не знает, где они, а выглянуть из-за баков не хочет, опасаясь выдать свое присутствие численно превосходящему противнику. Этого Сунь-зы не одобрил бы. Я подумал, какими новыми красками заиграла бы знаменитая книга древнего китайца, жив он в эпоху спутникового слежения и интернета. Готово, Роман Ильич, сказал Дмитрий. Есть картинка. Кого мы ищем и где? Как и в прошлый раз, спутник не подвел. Показал вид клиники сверху. Я подсел рядом к ноутбуку, и мы с Дмитрием общими усилиями укрупнили панораму заднего двора и нашли нужный квадрат. За темно зелёными мусорными баками действительно что-то голубело, цвет пижамы в нашей клинике. На мою просьбу пошевелить правой рукой Петруша отозвался в ворчании, но после уговоров все же согласился. Голубое пятно на экране распалось на два, большое и поменьше. Царь показал то ли кулак, то ли кукиш. "Молодец", похвалил его я. "Теперь снова затаись. Забудь про запах и думай о чем нибудь хорошем. Например, о замечательной повести Пушкина о Петра Великого". Как я и надеялся, Петруша проглотил мою наживку и зашептал в ответ: что повесть не такая уж замечательная, точнее совсем не замечательная, а если на чистоту, то дрянь, особенно по сравнению с Великой паемо-полтавой того же автора. Вот такой абонемент сдавленных сетований царя мы с Дмитрием стали обшаривать территорию больничного комплекса и на третьей минуте нашли еще два голубых пятна в районе баскетбольной площадки. Точнее, в площадку до игр. Квадрат территории должен был превратиться после капитального ремонта. а пока он оставался пустырем с хилыми лавочками. Мы приблизили картинку, полностью рассмотреть негодяев мешали клубы дыма. Как видно, оба злостно нарушали режим, курили, даже не скрываясь. По их наглости я догадался, что они не из моего корпуса, а из соседнего. Скорее всего, это как раз те два манека-назирателя, которых держат в ожидании экспертизы. Правила не позволяли выпускать таких в общий двор, но кто-то из охраны облажался, и парочка улизнула, Подозревая, что Петруша попался у них на пути и что-нибудь такое им сказал, или косо посмотрел на них, или просто его физиономия им не понравилась. Вся система ФСИН при Дорогине была фабрикой по производству манекуфов. Каждого второго из тех, кто не увольнялся с этой чертовой работы через месяц, Надо было отправлять дурку. Я попросил перевести панорамного со спутника на экран моего смартфона, вызвал такси и решительно пресёк попытки Димитрия отправиться вместе со мной. Будь мы внутри мультика "Про спасателей Бурундучков" я бы не отказался от помощи его и всей нашей команды, особенно Нафталина. Но в реальности придется справляться самому. Мне было известно, насколько Петруша мнитель И как он отчаянно побаивается новых людей в ближнем круге, подозревая измену. Я догадывался, от чего царь не пожаловался санитару Володе или старшей медсестре. В его воображаемом мире администрация больницы могла оказаться в заговоре, а я был из пациентов, то есть менее опасен. По дороге в клинику я все время держал смартфон перед глазами, а телефон возле уха. Судя по картинке со спутника, Маньяки лениво разгуливали по двору, не приближаясь к глухухающей помойке. Я развлекал и отвлекал Петрушу декламацией избранных отрывков из полтавы, причем описание боя русских со шведами исполнил дважды на бис. После второго чтения царь мечтательно повторил: "Бой барабанный, крики, скрежет» и простил Пушкину повесть о его предке. Оптимизма Петруши хватило даже на то, чтобы выглянуть из-за баков. После чего он сразу спрятался, но поздно. Его преследователи, кажется, заметили какое-то движение и опасно приблизились к помойке. Правда, я уже приехал. По моей просьбе таксист высадил меня не у главного входа, а на углу, где к стене вокруг больничных корпусов примыкал закрытый аптечный киоск. Все полгода проведенной в психушке, я был образцовым больным и ни разу не ходил в самоволку. Но даже самые примерные пациенты, не помышляющие о побеге, рано или поздно могут узнать о тайных порталах для перемещения туда и обратно. Здесь таковым был киоск, за которым был скрыт проем в стене. Как рассказывал санитар Володя, дыра возникла по взаимной договоренности хозяев киоска и тогдашнего начальства больницы. Провизоры получали проход в туалет главного корпуса, а тогдашний главврач скидки. В новейшие времена хозяин сети аптек сбежал, киоски закрылись, а заделывать стену за счет бюджета новому главному не хотелось. Поэтому проход остался там же, где и был. Рядовые пациенты о нем не знали, а доверенные, вроде меня, держали рот на замке. Пока я протискивался сквозь щель в стене и добирался до заднего двора, мне некогда было следить за экраном смартфона. Так что когда я оказался полусотни метров от места действия, то застал такую картину. Бак, за которым скрывался ветрушка, был обнаружен и окружен. Спасала царя только то, что негодяи не торопились вытаскивать его из за укрытия и развлекались бросками в стенку бака пустых аптечных пузырьков. Зло не всегда уродливо внешне. Иногда у дьявольских исчези бывает ангельское обличие. Попробуй-ка, дружок, сам отдели форму от содержания. Но в данном случае природа не стала выделываться и запутывать наблюдателя. Оба выглядели отвратно, напоминая ожившую скульптурную композицию «Боярышник орудия пролетариата. Один из них, низенький и треугольный, был похож на помятую переспелую грушу. Второй, высокий, смахивал на суковатое полено, из которого папа Карло, приложив массу усилий, смог бы вытесать в лучшем случае черенок совковой лопаты. Но руками махать оба князья чуть умели. Блямс, динь, дзынь. Звон стекла, бьющегося о железо, я одновременно слышал дважды: громкий через телефон у левого уха и пока еще приглушенный в реальности гнусную стерефонию Надо было прекращать как можно быстрее. С быстрого шага я перешел на бег, а поскольку не успел придумать ничего умного, то просто заорал на ходу: "А ну, отставить! разойдись!" Самое интересное, что в первый момент меня послушались. Армейские команды были, вероятно, знакомы. Развернувшись, они тупо уставились на меня. И как только поняли, что перед ними не ни старший офицер, не охранник, ни полицейский, и не санитар, они продолжили свои броски. Правда, теперь мишенью стал не железный бак, за которым прятался царь, а крикливое, бородатое очкастое чмо, помешавшее их веселью. Где они сумели откопать эту мелкую стеклотару, понятия не имели, но пузырьков у них под ногами валялось много. От первого я легко уклонился, второй отбил локтем а третьего и четвёртого летящих мне в лицо спасся чудом если бы маньяки не проявляли агрессию мои инстинкты сработали бы, наверное, запозданием. но тут мне даже не пришлось настраивать весы они клацнули сами собой Темный вихрь с беззвучным свистом пронесся сквозь мою голову к двум ближайшим целям и невидимый окутал их оба еще успели сделать по одному броску А потом им стало не до меня и не до Петруши. Сперва тот, что был похож на полено, с приглушённым провалился сквозь землю. Я встряхнул головой, не понимая, в чем фокус. Исчезновение выглядел как примитивный спецэффект в старом докомпьютерном кино. Режиссер подает знак, кинокамера останавливается, актер уходит из кадра, а зрителю кажется, будто герой растаял в воздухе. Но здесь это случилось на моих глазах, без всякой камеры и команды стоп. Был человек и нет. Лишь когда до меня донесся звон отлетевшего в сторону металлического люка, я наконец сообразил. Это не земля разверзлась под маньяком, а просто он ухнул в ливневый колодец, вдруг оказавшийся у него прямо под ногами. А чего? Удивленно Выдохнул второй маньяк, не обнаружив рядом дружка. Взмахнув рукой, он выпустил из рук предназначенный мне пузырек. Тот упал на траву и никак не должен был разбиться, однако брызнул во все стороны веером осколков. Один из них тотчас же угодил в глаз маньяку. Человек Груша громко заверещал и схватившись за глаз, вслепую шагнул куда-то в сторону. Упс! Чизм гонавенье. он предсказуемо запнулся, сделал сальто и с шумом влетел в тот же люк, головой вниз и ногами кверху. Дубль 2. Я задержал дыхание и прислушался. Тихо. Не знаю, какие законы они нарушили и какой срок им грозил паука, но земной суд над ними едва ли состоится, а тот, другой суд уже состоялся. У великой вселенской справедливости свои представления о расплате. Можешь выходить, величество, сказал я. И когда Петруш осторожно высунулся из своего укрытия, добавил: Пойдем отсюда. Ни тот, ни другой тебя больше не тронет". Проходя мимо открытого люка, царь не удержался и плюнул вниз. "Они называли меня дубиной и херым переростком", пожаловался он. "Меня, императора, бегали за мной, кидались булыжниками и обещали размазать мою печень по асфальту". А я ведь... Даже не обругал скотов. Тихо, мирно, как ты мне советовал. Сказал им, что лавки чистые и нельзя на них забираться с ногами. И как это у тебя получилось с ними так быстро? Я знал, конечно, что ты немного чернокнижник, вроде Брюса. А насчет моего будущего ты не беспокойся. Пойдем, пойдем, я тебе кое-что покажу. Картинка со спутника помогла нам не попасться на глаза санитарам и проскользнуть незамеченными в палату Петруши. Пока я умывался, царь шелестел бумагами. Вот, сказал он торжественно, потрясая пачкой листков. Ты ведь помнишь о моей переписке с петербургским губернатором Крушницким? Поздравь меня, он прислал мне приглашение. С ним я выпилюсь отсюда в два счета и сразу же на вокзал в Питер. Борис Елизарович понял наконец, что без меня город моего имени ему не обустроить. Так что он берет меня в штат помощника. Пока по культуре, а там видно будет. И его не испугал твой официальный диагноз, удивился я. У тебя же в больничной карте целый букет: Мания величия, реформаторский бред и прочее. Или ты все это скрыл? Ничего и не скрыл, гордо ответил царь. Но Борис Елизарович не испугливых. Он пишет, что и другие достойные люди стали жертвой этой. Погоди, я зачитаю. Жертвы карательной психиатрии. А ещё написал Петруша стал копаться в своей пачке. Откуда-то из середины вылетела и спланировала ему под ноги почтовая открытка. "Ого", сказал я. "Губернатор Санкт-Петербурга тебе даже открытки шлет? — "Не помню такой", удивился Петруша, поднял открытку и стал её рассматривать. "Ромыч, так это не мне, это тебе. Случайно мою кучу положили, а я не заметил". "Ха, я и не знал". Что ты теперь скупаешь недвижимость? И почем сейчас ангары? Чего? Я взял у него из рук открытку, и сердце мое ухнуло из груди в область живота. Это был почерк Лёвки. Текст состоял из трех строк. Меня приглашали осмотреть нежилое помещение, которое я будто бы собирался купить. Ангар за номер 18. Намек был проще некуда. Сразу после того, Как у нас показали американский фильм про НЛО, шутник братец стал сравнивать с киношным ангаром Дом бабули подмосковном Климентово по адресу улица Ресная 18. Судя по штемплю, свою открытку лёвка отправил мне всего за день до смерти.